Глава 78. Я буду писать дневник. Для тебя. Возможно, он никогда не попадет в твои руки. Николь перестала писать, все еще думая о чем-то далеком отсюда. Привстала с маленькой скамеечки, заглянула в булькающий котел и вернулась к дневнику. В котле кипело белье. «Но что мне делать? Я тут одна, разговариваю только с Катей и Сашей» поэтому пусть хоть эта бумага знает, что с нами было и что нас еще ждет. Моя хозяйка почти не разговаривает со мной. Она ненавидит русских и пустила меня только из-за денег. Я плачу ей в два раза больше, чем это стоит, но найти жилье здесь невозможно. Орск — это сплошные ссыльные. Большинство со времен войны живут в саманных домиках, в бараках друг на друге и даже в землянках. «Орск, кстати, довольно большой. Мы из старого города идем до комендатуры почти два часа. Здесь много эвакуированных предприятий. Но я отвлеклась, пишу, будто это письмо, которое я сейчас отправлю. Так не получится. В Красноярске... Мы там ждали трое суток, пока они решали, что с нами делать, точнее, куда нас отправить. Теперь и второй твой ребенок посидел в тюрьме. Камера, правда, была чистая и кормили сносно». Так вот, в Красноярске мне какой-то майор прямо сказал, что переписка с Беловым А.А. мне категорически запрещена, чтобы я даже не пыталась, а то будет хуже. Я спросила, почему и что может быть хуже. Он не ответил. Они обыскали все мои вещи и меня. Забрали все письма и все твои фотографии, только твои. На следующий день забрали и фотографии детей. Я молчала. Я так испугалась, когда за нами пришли в Луговском. Это было среди ночи. Они, как всегда, ничего не объясняли. В Красноярске привезли в тюрьму и завели в камеру. Я решила, что меня сажают. Как я испугалась. Вцепилась в детей и не могла говорить. Ничего не спрашивала у наших конвоиров. Теперь вспоминаю. Они вели себя не грубо и нас везли на хорошей машине. Написала много слов, но ничего не понятно. Это потому, что я давно ни с кем не разговаривала. На следующее утро тот майор, наверное, он с кем-то советовался, сказал, что ты ординаносец, ты на доске почета, что ты примерный советский человек, а связь со мной тебя порочит. И еще что-то в этом духе. Сказал, если я тебе напишу, то буду привлечена по какой-то там статье на 10 лет, а детей заберут в детский дом. Может быть, он и наврал, как они всегда это делают но не в моем положении искушать судьбу. Я не буду тебе писать, пока ты не освободишься. Осталось немного. Саша громко всплакнул во сне. Николь замерла, слушая, но мальчик, вздохнув, снова затих. — Мне очень одиноко без тебя. Нетрудно, но именно одиноко. Невыносимо смотреть на детей, таких милых, похожих на нас, и... Нет, это не то, я не могу объяснить. «Все, что происходит с нами, ненормально. В этот сумасшедший дом нельзя поверить, а мы в нем живем». «Все, не могу писать». Я пытаюсь кипятить белье. Без мыла его нет. И без дров их почти нет. Но есть немного сухих коровьих какашек. Только что получила от хозяйки. Она страшно возмущалась, что я взяла ее казан. «Сейчас буду полоскать». У меня скоро проснется голодный Сан Саныч и разбудит Катю. У холода есть свои плюсы. Дети по многу спят. Особенно сейчас, когда от белья тепло идет по всему домику. Сегодня уже 13 февраля. Перечитала свой дневник и поняла, что не умею ничего рассказывать. Хотела все по порядку и подробно, но, кажется, все уже и рассказала очень бестолково. Как ты понял... В Луговском меня разбудили среди ночи, дали час времени, я едва успела собрать вещи. Представляешь, Матвеевна сходила к кому-то ночью, заняла денег и вернула нам за картошку. Милая ворчливая старуха. Я уже целый месяц тоскую о ней, о ее теплой избе, о моем порубочном билете, по которому можно сколько угодно собирать хворост в тайге. Здесь с дровами полная беда. Лучшие дрова, высохшая коровья лепешка на дороге. Да на нее много охотников. Мы не попрощались с Зинаидой Марковной. Я написала ей письмо, но она почему-то не ответила. Возможно, потому что в Луговском одно почтовое отделение. И очень легко отслеживать все мои письма. Можно было написать тебе от чьего-то имени, но я боюсь. Я не знаю, что с тобой. «Мне назойливо видится, что тебя снова посадили». Тфу-тфу-тфу. Из Красноярска нас повезли по индивидуальному наряду. Так это у них называется, в сопровождении одного дядьки. Он был в гражданском и тоже вежливый. Странно, или они теперь все вежливые, или только со мной, из-за детей. Помогал с чемоданом, везде покупал билеты за их счет. Летели мы быстро. Новосибирск, Омск, Челябинск. Я решила, что меня везут в Москву и опять стала думать, что меня ищут из Франции. Кому я там нужна? Но потом был Оренбург. Нигде не задерживались. Дважды ночевали в аэропортовских гостиницах. Из Оренбурга ехали на легковой Победе. Дорога была страшно разбитая, дети утомились и спали плохо. Я очень устала, особенно от того, что не знала, куда и зачем нас везут. Я и сейчас не понимаю, Зачем они нас сюда притащили? Так тратились. Все стало еще загадочнее, когда мы оказались в Орске. Сопровождающий сдал нас в комендатуру, получил расписку и уехал. И все. Здесь мы никому не были нужны. Сделали отметку, взяли очередную расписку, что я бессрочно выслана в Оренбургскую область, что за побег мне причитается двадцать лет каторги и все такое, как обычно. Сказали, в трехдневный срок должна устроиться на работу. В комендатуре стояла большая очередь сыльных, чтобы отметиться. В основном немцы. И вот представь себе. Мы втроем возле комендатуры. Сумерки. И я не знаю, куда идти. Пошли по улице. Чемодан в одной руке, а Саша на другой. Узел через плечо. Слава богу, Катя уже может идти сама. Тихо, конечно. Я даже руку не могла ей дать. Еле плелась со своими узлами. Спрашивала у всех, кто встречался о жилье. Ничего. Опять выручили дети. Нас подсадил в сани какой-то поддатый мужик и специально, сделав крюк, привез в старый город. Здесь я, совсем отчаявшись, была уже ночь, нашла угол, предложив очень большие деньги. Именно угол. В маленьком глиняном домике у старухи Казашки. Мы прошли много домов, но никто не пожалел маленьких детей. Так тесно живут. Все отворачивались, кто жалеет, кто равнодушно. А один мужик сострил, что не надо было мне ноги широко раздвигать. Мне бы обидеться, но уже не было сил. Я посмотрела на своих краснощеких и подумала, что все я делала правильно. Пошел он нахуй. И вот мы живем здесь уже полтора месяца. Холод... Это все-таки ужасно. Голод не так страшен. Его как-то можно терпеть. Но холод. Я все время ношу Сашу на руках под кофтой, прижимаю его к себе. Катя тоже хочет. В домике его строили во время войны, и, видимо, не из чего было. Стены очень тонкие. Печка из глины, с очагом, где можно готовить еду. Еще есть низкий топчан, на котором спит старуха. Маленький низкий столик и два окна. В одном нет стекла, оно заткнуто трепьем. У хозяйки две козы и козленок, но доится только одна, другая в запуске, поэтому молока мало. Молоко по сравнению с луговским страшно дорогое. У нашей старухи это единственный доход. Ей не всегда хватает на хлеб, а она еще платит большой сельхозналог. Козы считаются сельским хозяйством. Сегодня 16 февраля. Я могу писать только днем, тут нет электричества. Но днем я занимаюсь с детьми, хожу, добываю топливо или продукты. Деньги у меня еще есть. Когда они кончатся, пойду на панель. Ни ислей, ни работы. Много людей ходят по дворам, просят о подработке. Много одноруких и одноногих после войны. И вообще безногих на тележках. Все так же, как и в игарке. Но здесь... Эти инвалиды почему-то бросаются в глаза. Их здесь намного больше. В комендатории мне разрешили отмечаться раз в две недели. Видимо, поняли, что с двумя малышами я никуда не удеру. Хотя с чего я взяла, что они вообще обо мне думают? Это у меня от холода. Но требуют, чтобы я принесла справку с работой. Иначе они обязаны привлечь меня за тунеядство. У меня с ними вышел спор. Спрашиваю коменданта. «Как мне работать, если нет яслей? Не моя забота. А чья? Еще вопросы. Я не сама сюда приехала. Может, и не сама рожала? Остроумно». Я заткнулась и поплелась со своими выбледками, так он нас назвал в спину обратно. «Теперь мы ходим быстрее. Я раздобыла саночки и работаю лошадкой. У меня двое отличных, тяжелых и, как это неудивительно, удивительно, веселых седаков. 18 февраля. Перечитала дневник и подумала, что в нем нет ничего особенного. Почему я его прячу? Я все время спрашиваю себя, зачем его пишу. Иногда меня это очень злит. Но, наверное, мне все-таки хочется написать тебе. Я, как последняя дура, все время жду твоего письма. Мне кажется, ты как-нибудь можешь узнать наш адрес. А мне здесь некого попросить и я по-прежнему боюсь, что они могут сделать хуже. Здесь, в конце концов, можно жить. Когда везли сюда, я всякое передумала. Могли ведь привести и на лесоповал. Такое в моей жизни было. Комендант, когда прихожу отмечаться, вместо того, чтобы просто шлепнуть штампик и расписаться, все время достает мое личное дело и изучает. Почему? Я начинаю заикаться. Это нервы. Как нас не запомнить, если мы всегда втроем? Потом, правда, отпускает, ничего не спросив. Я жду тепла. Здесь вроде юг, но по-прежнему холодно. Не пахнет никакой весной. Полно снега. Где-то рядом Казахстан. У нас в Дорофеевском жила семья казахов. Они рассказывали, что там всегда жарко. Не знаю, пока всегда холодно. 22 февраля. Сегодня был нервный срыв. Лучше бы и не писать. Но кому мне еще рассказать, если не этому дневнику? Сегодня была в комендатуре. Комендант топал на меня ногами и даже заорал, что ему все равно, куда я дену своих детей. Я должна быть трудоустроена. А почти два месяца не работаю. Что он не хочет за меня садиться в тюрьму. Я не выдержала, наверное, устала. У меня слезы потекли. Смотрю на него, а они текут. Шла из комендатуры совершенно без сил. Я устала бороться с ними. Но почему они со мной борются? Зачем им это? Совершеннейшая бессмыслица. Думала уехать потихоньку к тебе, отдать тебе детей, а со мной пусть делают, что хотят. Если бы я точно знала, что ты в Игарке, может, так бы и сделала. Но я не знаю. И денег почти не осталось. Даже до Красноярска не доедем. «Самое интересное, что они хватились бы меня в этой комендатуре не раньше, чем через месяц, если вы вообще вспомнили бы». Дома сидела и думала, куда мне устроиться. Работа здесь есть на промышленных предприятиях, еще много госпиталей после войны. Вот почему столько коллег на улицах. Я бы пошла, но как быть с детьми? Комендант дура Корал, чтобы я сдала их в детдом. Сволочь. Я сейчас пишу а Катя с Саней спят. Бедные мои, какие они крепкие, не болеют. На этой кошме под овчиной, как щенята. И я рядом с ними, злая и тощая сука. Пишу при свечке. Разорилась сегодня и купила две штуки. Хозяйка высовывает нос, недовольный, из-под своих одеял. Не понимает, что я делаю. Я до сих пор не знаю, как ее зовут. Спрашивала несколько раз. Она смотрит хмуро или даже зло. Но нет, наверное, все-таки не зло и не отвечает. Задумалась сейчас и поняла. У меня нет никакой специальности, с которой я могла бы устроиться здесь. Я всю свою взрослую жизнь провела в ссылке, в России. Я много что умею — тянуть невод, вязать сети, выметывать их в воду, солить рыбу, рубить кустарники, пилить трелевать и возить бревна, вскапывать землю, продергивать сорняки на грядках, окучивать картошку, перебирать гнилые овощи. Еще я работала матроской и кокшей у капитана Белова на буксире полярной. Но это была не работа, это был рай. У меня нет твоих писем. Отняли. Я их уже не перечитываю, я их придумываю. Удивительно, как люди бывают нужны друг другу. «Как ты сейчас мне нужен?» «Не для помощи. Просто, чтобы был рядом. Прижаться». 27 февраля. «Или я везучая, или Бог мне помогает». Три дня назад по дороге зашла в детсад, мимо которого проходила сто раз, и, глупо глядя на заведующую, попросила работы. Она меня взяла ночным сторожем. Ура, ура, ура. Я отнесла справку коменданту и теперь хожу каждый день, К восьми вечера и дежурю до семи утра. Сказать, что мне страшно, — это не сказать ничего. Мне оставляют ужин. Это огромный плюс. Мы съедаем его с Катей, потом Саня получает свой ужин. И они засыпают. А я запираюсь и боюсь выйти из нашей комнатки. Если придут воры, а это запросто может случиться, тут этого полно, я не выйду ни за что. Это очень странно, я никогда не была трусихой. Понятно, что это из-за детей, но оставлять их со старухой я не могу. Этого я боюсь еще больше. Ты писал, как только освободишься, это должно быть уже в ноябре, начнешь хлопотать о переводе нас в Красноярск. Я много думаю об этом, и почему-то ужасно этого боюсь. Не надо им показываться на глаза. Они обязательно сделают хуже. Они для этого и существуют. Я стала страшная трусиха. Сейчас сижу на дежурстве, дети спят в теплее, в настоящих детских кроватках. Кате это очень нравится. В садике тихо, я разговариваю с тобой, и от этого мне спокойно. И кажется, что у тебя тоже все хорошо. Вчера вечером во время моего дежурства трое мужиков пришли в детсад пить водку, сели в песочнице, они уже были пьяные, но выпили еще и стали драться. Это такой ужас, когда дерутся большие мужики. Я, конечно, много раз такое видела, но это было так рядом, за окном. Они бегали все в крови, били друг друга кулаками и досками от забора. Я заперлась с детьми в дальнюю комнату и тряслась, заткнув им уши. Мужики были как звери.